И вот тогда-то начнется волшебная сказка. Мари де к р е с с е не торопясь складывала свое так и не понадобившееся платье перед сердито молчавшей служанкой. Служанка тоже мечтала об иной жизни, надеясь въехать вместе со своей хозяйкой, и сейчас даже в ее молчании чувствовался упрек. Мария перестала дрожать, слезы на глазах высохли. Она приняла решение. Что ж, она подождет еще несколько дней, самая большая н е д е л ю Сегодня утром ее охватил ужас. И виноваты в этом девять лет неотступных мыслей об одном и том же. Вот почему на нее напал болезненный страх. И она ответила нелепым, безумным отказом. И все от того, что она думала о клятве, которую ее з а с т а в и л а некогда дать госпожа Бувиль, эта скверная женщина, и потом эти угрозы. Если вы еще раз увидите того молодого л о м б а р ц а это будет стоить ему жизни. Но сколько времени с тех пор прошло, Сменились два короля, и никто не проронил ни слова. И сама госпожа Бувиль тоже умерла. Да и не противоречит ли вообще э т о ужасная клятва всем законам Божьим? Разве не грех запретить человеку рассказывать о своих душевных муках на исповеди? Даже монахини могут быть освобождены от своего обета. И потом никто не имеет права разлучать супругов. Это уж совсем не по-христиански. К тому же граф Бувиль не епископ, да и не так опасен, как его покойная жена. Обо всем этом м а р и с л е д о в а л о бы подумать нынче утром и честно признать, что не может она жить без Гуччо, что ее место рядом с ним, особенно теперь, когда Гуччо приехал за ней, и ничто на свете. Ни клятвы, данные 9 лет назад, ни тайны, ни страх перед людьми, ни даже возможная кара самого Господа Бога не помешают ей последовать за Ним. Не станет она лгать Гуччо. Мужчина, который через девять лет все еще любит вас, который не взял себе новой жены и вернулся за вами, такой мужчина человек прямой, честный, Совсем как те рыцари, что преодолевают все препятствия. Такому человеку можно доверить любую тайну, и он сумеет ее сохранить. И нельзя лгать такому человеку. Нельзя, чтобы он думал, будто его сын жив, будто именно его он сжимает в объятиях. Тогда как это все неправда. Мари сумеет объяснить Гуччо, что их ребенка — их первенца, ибо она считала, что умерший ребенок — только их первенец. В силу рукового стечения обстоятельств пришлось отдать, подменить, чтобы спасти жизнь настоящему королю Франции. Она попросит Гуччо разделить ее клятву, они вместе вырастут маленького Иоанна Посмертного, правившего всего пять первых дней своей жизни, до того дня, когда бароны явились посмотреть своего нового государя, дабы вручить ему корону. И другие дети, которые у них будут, станут в один прекрасный день как бы братьями короля Франции. В самом деле, раз неисповедимая судьба может сотворить любое зло, почему же не может она сотворить добро? Вот что Мария объяснит Гуччи через несколько дней, на следующей неделе, когда он привезет обратно Жанно, как условился с ее братьями. И к ним, наконец, придет долгожданное счастье. И если правда, что на земле за счастье нужно платить равные ему доли страдания, то оба они уже оплатили наперед все грядущие радости до конца дней своих. Захочет ли Гуччо поселиться в Кресе? с Конечно, нет. В Париже? Пребывание там слишком опасно для маленького Жана. Да к тому же не следует бросать столь дерзкий вызов графу Бувиллю. Они отправятся в Италию. Гуччо в е з е т Мари в страну, которую она знает лишь по прекрасным тканям да по искусной работе ювелиров,